Заперлись. И о чем говорили, неизвестно, но известно, что ночью же генерал послал в Петербург телеграмму такого содержания Петербург Его Величеству. Почувствовав призвание быть актером Вашего Величества Независимого театра, всеподданнейше прошу об отставке Комаровский Бянкур. Я ахнул и спросил И что же было? Компот такой получился, что просто прелесть, — ответил Бомбардов. Александру третьему телеграмму подали в два часа ночи. Специально разбудили. Тот в одном белье, борода, крестик, говорит, «Давайте сюда. Что там с моим эшапаром?» Прочитал и две минуты не мог ничего сказать, только побагровел и сопел. Потом говорит, «Дайте карандаш». И тут же начертал резолюцию на телеграмме чтоб духу его в Петербурге не было, Александр, и лег спать. А генерал на другой день в визитке в брюках пришел прямо на репетицию. Резолюцию покрыли лаком, а после революции телеграмму передали в театр. Вы можете видеть ее в нашем музее редкостей. «Какие же роли он играл?» — спросил я. «Царей, полководцев и камердинеров в богатых домах», — ответил Бомбардов. «У нас, знаете ли, все больше насчет Островского, купцы там». А потом долго играли власть тьмы. Ну, натурально, манеру у нас, сами понимаете. А он все насквозь знал. Дами ли платок, налить ли вина. По-французски говорил идеально лучше французов. И была у него еще страсть. До ужаса любил изображать птиц за сценой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 Екатерина II, Каруза, Феофан Прокопович, Игорь Северянин, Батистини, Эврипит, заведующая женским пошивочным цехом Бабылева.